Глава 12. К весне было почти всё готово. Самым сложным для меня оставался вопрос обуви. Бежать в деревянных башмаках глупость. Где взять кожаную обувь, я не представляла. Был ещё один страх трава. Запасы я сделала большие. Сухой перемятой травы у меня был чуть ли не килограмм. Но не утратила ли она свои свойства за зиму? Как только станет снег, нужно будет опробовать. Если что, я успею насушить новый. Бежать нужно поздней весной, когда уже всё вокруг будет зелёным, иначе в голом лесу мы будем как на ладони. Проверила траву на собаке. Та же самая реакция. Несколько раз мне удавалось поговорить с немым. Я задавала вопросы, а он иногда кивал согласно, иногда отрицательно качал головой. Я не знаю местной земли. Собираюсь идти лесом, но вдоль дороги. Утвердительный кивок. Ты знаешь, как нам дойти до безопасных поселений? Опять утвердительный кивок. Время для побега конец весны. Тогда нас не будет видно в лесу. Больше шансов. Кивок. В следующий раз я пыталась выяснить, куда мы пойдём. Это город? Отрицательно мотает головой. Другая страна? Кивок. Нам придётся только идти? Отрицание. Ехать? Отрицание. Плыть? Кивок. Там есть рабы. Яростное отрицание. Ну, это уже прекрасно. Место, где можно не бояться рабства, лучшее, что сейчас можно найти. Понятное дело, там будут свои сложности, но всё можно будет преодолеть. Привезли из города ещё молодых поросят и распределили по загонам. Вернули из замка одну из рабынь. Кайва говорила, что через месяц вернут ещё двух. Свиньи растут быстро, мы перестанем справляться. Снег уже сошёл, появилась первая молодая трава, и меня в первый раз в этом году отправили собирать её. Я взяла два больших куска холстины и ремень. Она не стала складывать их, а просто схватила вахапку и пошла к воротам. Траву собирали за стенами замка. Рвать её стало не сразу. Долго ходила вдоль стены, выщипывая небольшие пучки и присматривая место. Нашла несколько кустов той серебристой травы, запомнила места. Она мне ещё понадобится. И это спокойно могу выйти якобы за травой, а вот мне мова так просто не выпустят. Наконец нашла такое местечко, которое не видно было со сторожевой башни. Тут росли кусты на небольшом бугорке. голыми руками подрыла один из кустов и прикрыла норку куском дёрна. Сюда нужно вытаскивать наши запасы. Конечно, дождь может их подмочить. Я пропитала маслом один из холстов. Он вонял, но как-то должен защитить от дождя. Хотя риск остаться без припасов был. Набрала два тюка травы, связала ремнём, повесила себе на плечо, один за спиной, второй на груди, и неуклюже потащила в замок. Кайва отправляла за травой всех по очереди. Значит, первым делом Нужно вынести котелок и деньги. Если получится, вынесу ещё пару кур в день побега. Консервов здесь нет, но живых птиц можно нести с собой. Ночью ждала немного. Он принёс сапог, только один, для меня. Ему он точно мал. Он принёс его за пазухой, стянутый толстой ниткой. Твёрдая подошва, прошитые, мягкой голенище обмотано вокруг. Значит, завтра будет второй. Но ни завтра, ни на следующий день не мой не приходил. Я вся извелась, но вместо него носил по моему другой раб. Подходить и спрашивать я боялась. Кайва сердилась, что я выхожу ночью, думала, что я бегаю на свидания. Через несколько дней немой пришёл снова и принёс второй сапог. Тебе нужна одежды и обувь. Отрицательно качает головой и сразу же кивает. Обувь отрицает, одежда кивает. Мне тоже нужна. Значит, там возьму. Но за день до побега. Я показала пальцем на стоящее вдалеке небольшое здание, кивает. Я выдохнула. Он не глупее меня, раз наши мысли идут по сходному пути. Он тревожно тычет в сторону ворот. Не бойся. Я уже придумала, как пройти. Главное, выскочи из кухни, когда начнётся шум во дворе, только обязательно в сапогах. В суматохе и темноте никто и не обратит внимания. Понимаешь? Если повезёт, уйдём. Если нет, будем думать что-то другое. Эксперимент я проводила на небольшом поросенке-подростке. На взрослой свинье просто побоялась. Он охотно взял у меня из рук несколько серебристых стебельков и с удовольствием съел. Минут через 15 он упал на бок и начал валяться в грязи. Потом неожиданно побежал, ткнулся мордой в забор и начал с диким визгом носиться по загону. Это продолжалось довольно долго. Траву сегодня собирала не я. На меня Каева не подумала, но отругала Сурю. Прачечную я обокрала довольно легко. В этот день приносили стирать вещи солдат. Я просто дождалась, когда прачки ушли на кухню обедать, кинулась в домик. Там что-то вываривалось в огромных котлах и стояло с десяток мешков с грязной одеждой. Выбирать мне было особо некогда, но я ухватила четыре больших вонючих рубахи, двое брюк из крепкого серого полотна и, подумав секунду, сложила всё в две крепких куртки. Брать старалась из разных мешков, чтобы не так заметно была убыль. Выскочила из прачечной и кинула свёртки в ближайшие кусты. Ночью сходила и забрала. Утром вынесла в хабке с двумя холстинами. Мне всё, только одну куртку и штаны. Ещё одну куртку я вынесла на себе, с трудом натянула на неё своё рубаще. Четыре рубахи остались в теннике. Одежды пока не хватились, да и хватится только через день-два, не раньше, когда всё выстирают, отгладят и понесут в казарму. Ночью ждала у помойки. Завтра вечером. Не мойки внул. Вечером я была уже готова. Смеркалось, ворота закрылись с наступлением темноты. Пара Руки чуть подрагивали, но страха не было. Я лучше сдохну, чем проживу рабыней всю жизнь. Один раз я уже умирала. Не так это и страшно. Я натянула на себя три рубахи, одну на другую. Четвёртая просто не влезла. Как жаль. Сверху вонючий балахон, холстину на ноги, как портянку, и сапоги. Все вещи уже спрятаны. Утром я выходила за травой и упаковала мешки. Дожди были, да, но подмог только один маленький свёрток с сухарями неделю назад. Да. Я сразу выложила сохнуть то, что можно спасти. Остальное оставила просто в кустах. Или птицы расклюют, или высохнут, и я подберу. За пару часов, что я рвала траву, влажные уже обсохли на солнце, и я их спрятала. Мокрые так и остались лежать. Они были влажные внутри. Я боялась, что заплесневеют все. Когда через 5 дней снова рвала траву, их уже не было. Урон был не слишком велик. Первым делом я пошла в загон к крупным свиньям. Они спали, но когда я зашла, кружили меня. Я старалась скормить каждой пару веток свежей утренней травки. Калидку закрывать не стало. Следующий загон с подростками. В третий я просто кинула несколько пучков в разные места. Карюшки хватали их весьма охотно. Переполох начался минут через 20, когда меня уже подтряхивало от нетерпения. Кто-то из свиней выскочил в калитку, и следом ломанулись остальные. Радость свободы они начали визжать и носиться под двору. А пяток поросят и одна крупная матка успели выскочить за ворота, снеся по пути одного из солдат. Во дворе начался просто ад. Бегали и кричали свинарки, к ним присоединилась часть солдат и несколько рабов. Я схватила холстину, заткнула за пояс торик, которым рубили голову курам, и побежала к дверям кузни. Там толпились все, кто только мог, вперемешку повара и рабы. Немой стоял с краю. Я схватила его за руку и потащила за собой. Один край ткани я сунула ему в Полотничища развернулась, и я на ходу громко объясняла: "Как загоним поросёнка, ты на него падай, а я ему ноги свяжу, и другого ловить будем. Понимаешь меня? Да шевелись же, быстрее давай".